«Не ходи, кешев космонавты!» Они сидели в Москве 1999 года уже две недели, наблюдая за жизнью объекта воздействия. Викентия Дмитриевича Садовского, 18 лет отроду, сдавшего выпускные школьные экзамены и готовившегося поступать в Тушинское летное училище. Вадим был занят в операции меньше других и тяготился этим предпочитая более напряженный ритм работы и жизни вообще. первые дни он с замиранием сердца ждал встречи с молодым Боричем, то есть с самим собой, восемнадцатилетним. А когда эта встреча произошла, впрочем, не совсем встреча, Вадим просто увидел себя со стороны в компании со школьными друзьями Кешей Садовским, Стасом Пановым и Алексеем Зеленко. И ничего не случилось, гром не грянул, ураган не налетел, морозы не ударили. Вселенная устояла. Быстро освоился со своим положением стороннего наблюдателя и главного гаранта безопасности группы. Следили за Кешей в основном женщины отряда. Однако изредка это приходилось делать и Роману Константиновичу с Вадимом, представлявшим как бы второй эшелон группы, подстраховывающий. Сначала Вадим не понимал роли напарника, снявшего квартиру в Тушине недалеко от дома Садовского. Потом узнал, что Роман Константинович абсолютник, и сразу стало ясно, что немолодой угрюмый соратник волчиц ищет активников конкурирующего равновесия нетрадиционными методами и готовит стартовую позицию тренда, способного изменить Мелиссу Кеши, а по сути его судьбу. Во второй раз Вадим увидел себя молодого в компании друзей на московском автосалоне и вспомнил, что действительно много лет назад посещал этот салон с приятелями. Вспомнил он и свой восторг от увиденного – Особенно от концепт-каров Volkswagen W12 и отечественной Лады Рапан теперь же лишь с любопытством окинул взглядом эти машины, давно снятые с производства в его время. Восемнадцатилетние же парни реагировали на новейшую автотехнику, как и положено, с интересом и знанием дела. И Вадим с удовольствием и внутренней улыбкой прислушивался к их болтовне, узнавая собственные оценки, аргументы и выводы. И вот так и подмывало подойти к ребятам и спросить, не узнают ли они его. Но последствия подобного шага были непредсказуемы. В том времени, откуда он спустился в прошлое, все могло измениться самым разительным образом. И Вадим терпел, начиная видеть в своем положении некоторые плюсы. Плюс первый. Ему было безумно интересно наблюдать за собой и Кешей со стороны и сравнивать впечатления детства и сегодняшнего дня. Плюс второй. Волчицы не знали, что Диана успела предупредить его. Зачем она это сделала, оставалось тайной, хотя по зрелом размышлениям Вадиму показалось, что он знает ответ. Девушка ему симпатизировала, если не сказать больше, и что он собирался принять кое-какие превентивные меры. 21 июня они, наконец, вычислили активников альтернативного равновесия. За Кешей наблюдали в три смены. В каждой по два человека и еще трое волков находились в резерве в качестве группы подстраховки. О появлении волчиц они не догадывались и чувствовали себя спокойно, судя по их поведению и радиопереговорам. 22 июня группа Надежды Тимуровны начала разведку тренда. Во все детали операции Вадима не посвящали, но в общих чертах он знал, что волчицы подготовили для Кеша Садовского зеленый коридор в летном училище, в результате чего он должен был без особых проблем сдать все экзамены, Роман Константинович и Вадим должны были отсечь все случайности, которые могли помешать Кеше поступить в училище. В эти случайности входили и действия волков, выполняющих свою задачу и не знавших, что параллельно работает группа конкурентов. Так, например, было известно, что план активников РА предусматривает даже физическое ограничение доступа Кеши к экзаменам, в результате чего он либо просто опаздывал на один из них, либо попадал в аварию и получал травму, не дающую ему возможности сдавать экзамены, либо заболевал, что также автоматически вело к изменению планов самого Кеши. Из донесений разведки РК, занимавшейся расследованием крутых изломов жизненной линии Садовского, Группа Надежды Тимуровна знала, что 24 июня Кеша попал под машину, сломал руку, и в ледное училище, естественно, пойти не мог. Зато по настоянию родителей и деда-строителя, обработанного экспертами волков, который пообещал подарить внуку квартиру в Тушине, сдал экзамены в строительный институт. Правда, Вадим не помнил, чтобы Кеша 12 лет назад попадал в аварию, но объяснялось это достаточно просто. После школьных экзаменов пути приятелей разошлись, готовились они поступать в разные учебные заведения и встречались редко. Хотя, с другой стороны, возникал парадокс. Вадим помнил, что Викенти стал летчиком, а потом и космонавтом. Превращение Садовского из космонавта в строителя к 30 годам жизни оказалось для Борища полнейшей неожиданностью. Поинтересовавшись у Романа Константиновича, чем объяснить возникший парадокс, Вадим получил ответ. «Произошла бифуркация тренда, развилка во времени. Реальность разделилась на два альтернативных варианта, один из которых превратился в хрономогилу, петлевой хронокарман». «Почему это произошло?» — выразил свое недоумение Вадим. «Волки, очевидно, торопились и не смогли просчитать всех последствий тренда» изменяющего Мелиссу Садовского. То, что вы помните Викентия космонавтом, говорит о нестыковке новой Мелиссы Садовского со старыми Мелиссами его друзей. — может быть, я тоже абсолютник? — пошутил Вадим. Роман Константинович улыбнулся и не стал отвечать. Вадим понял, память абсолютника была не главным его преимуществом. В отличие от обыкновенных людей, абсолютник мог свободно перемещаться из слоя в слой реглиума и жить на любой планете. Вадим о такой свободе мог только мечтать. 24 июня группа Надежды Тимуровна заняла места таким образом, чтобы можно было контролировать любой шаг объекта воздействия. За Кешей следили с трех сторон, в то время как Вадим и Роман Константинович готовились перехватить машину, которая должна была сбить Садовского, когда он выйдет из дому. Вадим сел за руль мусоровоза, Роман Константинович, загримированный под согбенного старика с палочкой, особого грима и не понадобилось, медленно двинулся через двор Кешиной двенадцатиэтажки. Викентий жил с родителями в Тушине, недалеко от дома деда. Кеша выбежал из подъезда в девять часов утра, сумка через плечо, собираясь, по всей видимости, ехать в училище. Тотчас же бежевая «Волга» с тонированными стеклами, стоявшая во дворе, двинулась к нему, набирая скорость. И в тот же момент Вадим рванув с места свой оранжевый мусоровоз, аккуратно въехал в бок «Волги», прижимая ее к ограде новой детской площадки. Удар скрежет сминаевому металла вопль клаксона «Волги». Однако на этом дело не закончилось. Волки подстраховали свою ретроактивную акцию, и на кешу, оглянувшегося на грохот и шум столкнувшихся машин, устремилась ржавая белая «Лада-десятка», за рулем которой, как потом оказалось, Сидел не просто водитель-оперативник, но абсолютник. Отвлечь его Вадим не смог, даже выскочив из кабины мусоровоза и бросившись чуть ли не под колеса десятки. И тогда в действие вмешался Роман Константинович. Палочка в его руке вдруг превратилась в карабин. С ее конца сорвалась длинная змеистая фиолетовая молния. Вонзилась в лобовое стекло десятки. Раздался свист, неистовый треск. Стекло кабины покрылось сетью странных черных трещин. Десятка вильнула в сторону и врезалась в стоящую у тротуара иномарку. Удар, звон разбиваемых стекол скрежет вой сработавшего сигнального устройства иномарки. Вадим подскочил к десятке, в открывшуюся дверцу которой вылезал водитель и от души врезал ему в лоб поршнем кулака. Затем выстрелил из парализующего пистолета в пассажира десятки, выбравшегося с другой стороны и достававшего оружие. Раздался виск тормозов и колесных покрышек. Во двор ворвалась еще одна машина, «Форд», с мигалками и синей полосой по корпусу. Устремилась к застывшим Вадиму и Роману Константиновичу. Кеша тоже замер, открыв рот, округлившимися глазами глядя на происходящее. Он ничего не понимал, испытывая изумление и страх, и вряд ли способен был оценить грозящую ему опасность. «Немедленно уходите!» — затараторил рация в ухе Вадима. Роман Константинович посмотрел на спутника и исчез. Он владел волхварем и ушел к вантовым в другой слой регульма, даже не подумав о напарнике. Вадим бросился было к машине, предназначенной для экстренного отхода, и вдруг понял, что у него появился шанс воспользоваться ситуацией и самостоятельно подправить Мелису Кеши, которого в будущем ждала несчастливая перспектива быть ликвидированным волчицами. Вадим изменил траекторию бега, метнулся к растерянному Садовскому, схватил его за руку и рявкнул. «За мной!» Конец одуревший Викентий послушно бросился за ним. Вадим втолкнул его в кабину «Тойоты», не обращая внимания на возбужденную скороговорку рации. Хотел сесть на место водителя, но вынужден был отвлечься на подбегавших к нему милиционеров. Молодые парни в камуфляже и бронежилетах, действующие из-за серии терактов в особом режиме, были настроены решительно и рисковать не стали срывая с плеч автоматы Калашникова и выхватывая пистолеты. Промедли, Вадим, они начали бы стрельбу. Однако опыт оперативной работы у него был побольше, поэтому и реагировал он быстрее и умнее. Выхватив удостоверение сотрудника налоговой полиции, он раскрыл его, поднял над головой и крикнул. «Защита свидетеля! Я капитан Борич! Служба безопасности! В тех двух машинах бандиты!» Он указал на бежевую «Волгу» и белую «Десятку». «Они вооружены! Осторожнее!» И бойцы МОНа купились на этот несложный трюк, разворачиваясь к машинам с оперативниками равновесия А. Чем закончились их разборки с волками, Вадим уже не увидел. Нырнув в кабину Тойота, где сидел синий от волнения Кеша, он рванул машину с места и торпедой вынесся со двора, едва не задавив наблюдательницу из их же группы, преградившей ему дорогу. Стрелять вслед она не решилась, хотя была инструктирована ликвидировать все возникающие на пути к цели препятствия. Хорошо понимая, что времени у нее практически кот наплакал, Вадим далеко от места схватки уходить не стал и загнал машину во двор дома на улице Вишневой, всего в двух кварталах от дома Садовского. Посмотрел на ничего не соображавшего парня, снял с горла родинку рации и улыбнулся. «Ну привет, Кеша! Не узнаешь?» Нет выговорил Викентий во все глаза, разглядывая водителя. «А ты приглядись повнимательней, я тебе никого не напоминаю!» «Вадик? Борец?» Вадим засмеялся. В детстве его действительно прозвали борцом за то, что он занимался в секции РУСБОЯ. «Узнал космонавт. Да, я Вадим, только из будущего». «У меня мало времени, не перебивай слушай внимательно. Что я тебе скажу? А главное, сделай так, как посоветую, договорились?» «Ты за правду из бу будущего?» «За правду. Раньше ты бы добавил «собака бешеная», не так?» «Собака бешеная», — выдохнул Кеша, оживая. «Точно, Вадимчик, но как же...» «Некогда объяснять. Ты должен мне поверить и все. По-моему, я никогда тебя не подводил и всегда говорил правду. Так вот...» Не поступай в летное училище, ни в коем случае. Иди в физтех, в строительный, куда угодно, хоть в монахи, только не в училище. Ну почему? Потому что это чревато серьезными последствиями. Не пойдешь в летчики и будешь жить. Пойдешь погибну. Где? На Луне, на Марсе? Вадим посмотрел на пятнистого от волнения Кешу и понял, что взял неверный тон. Викентий был натурой романтической и жаждал славы и приключений. «Рассказывать ему о его будущих подвигах, уговаривать избегать опасности, было все равно, что показывать быку красную тряпку». «Я неправильно выразился», — сказал Вадим, поглядывая на часы и чувствуя, как сжимается пружина ожидания погони. «От твоего решения зависит не только твоя жизнь, но и жизнь друзей. А это, как ты сам понимаешь, уже совсем другой расклад. Подумай над этим, взвесь все «за» и «против» и реши. Но ни в коем случае не рассказывай никому о нашем разговоре». «Усугубишь свое положение, да и мое тоже. Вылезай!» «Что?» — не понял худенький, лопоухий, вихрастый кеша. «Вылезай и беги! Лучше всего тебе уехать куда-нибудь на пару недель. Сможешь?» «Не думал. Совсем растерялся будущий космонавт. А может быть, строитель. Чем вы... ты можешь доказать, что вы из будущего?» Вадим похлопал себя по карманам, достал бумажник, вытащил оттуда пятьдесят рублей с даты изготовления. 2010 год». Присоединил к ассигнации двухрублевую монету выпуска 2008 года. Затем подумал и отдал Кеше свое удостоверение офицера налоговой полиции. Где была его фотография? Даты выдачи 2010 год, фамилия, имя и отчество. Борич Вадим Николаевич. Спрячь. И никому никогда не показывай. Я могу на тебя положиться? Можешь, те... мы еще встретимся? Не знаю, возможно. Беги! Викентий вылез из кабины «Тойоты», и Вадим долго, выезжая на улицу, унося в душе горящий воодушевлением, изумлением и непрошедшей растерянностью взгляд бывшего однокашника. Он успел отъехать от места разговора с Кешей метров триста, Когда его засекли наблюдательницы Надежды Тимуровны, и рация заговорила ее голосом. «Вадим Николаевич, немедленно направляйтесь к точке выхода. Вы слышите меня? Почему не отвечаете?» Вадим спохватился и прикрепил родинку рации на прежнее место. «Все в порядке, я вас слышу. Следую в указанном направлении». «Где объект? Зачем вы его забрали с собой? Нарушили все инструкции?» «Я спасал его от волков», — соврал он. «Они готовы были открыть огонь на поражение». Пауза. «Вам придется ответить за свой поступок». «Отвечу», — весело заверил Вадим, ловя в зеркальце заднего вида проблесковые маячки догонявшего Тойоту милицейского форда. «Меня преследует ОМОН, хотя с уверенностью сказать, что это именно ОМОН не могу. Возможно, это грубо поддержки волков». «Еще одна пауза. Постарайтесь оторваться», — сказала, наконец, Надежда Тимуровна. «Мы вас прикроем в километре от места встречи. Надеюсь, вы понимаете, что будет, если вы не успеете, а тем более, если попадете к ним в руки». «Понимаю». «Тогда используйте весь свой опыт». Вадим увеличил скорость, дождался перекрестка и, пренебрегая здравым смыслом и правилами дорожного движения, резко свернул на красный свет светофора.